Глава восьмая. Чертков игнорирует мои вопросы, ничего не считает и нужным объяснять. Он вообще мало со мной общается, сдает профессионалам. Его личный замок превращается в салон красоты, в элитный спа-центр, где меня методично приводит в надлежащий вид в очень сжатые сроки. Наняты исключительно женщины, во всяком случае для прямого контакта. Мужчины остаются вдали, в стороне, но я скорее испытываю облегчение от такого разделения, чем напрягаюсь. Помню свой первый вечер в замке, когда Чертков втащил меня внутрь, набросив на мои голые плечи свой пиджак. Слуги опасались изучать хозяйскую собственность открыто, но я все равно уловила в их взглядах самое мерзкое. Жалость. Они жалели меня. Там не было никакого намека на то, что я за долгие годы жизни привыкала видеть в глазах всех окружающих мужчин. Похоть. Желание. Я выглядела отвратительно. Никакое зеркало не требовалось, достаточно было наблюдать за подобной реакцией на мое появление. А если так теперь и останется? Я уже не была молоденькой девочкой, которой не требовался никакой уход. Три месяца без умывания, без крема, без масок. А уж если оценить климат в темнице, полное отсутствие света. Если честно, мне не хотелось знать, сколько морщин прибавила эта безумная встряска. Началось восстановление. Меня тщательно выкупали, отмассажировали, натерли различными маслами. Далее последовала стрижка, маникюр, педикюр, депиляция. С моего тела удалили все лишние волосы. Позже появился врач. Женщина внимательно осмотрела меня, взяла анализы. На следующий день ждал визит стоматолога. К счастью, зубы оказались в полном порядке. Я рискнула посмотреть на себя, когда осталась одна. Подошла к зеркалу и затаила дыхание. От увиденного глаза защипала. Бабка, так он сказал. Но, ну, возможно, все было и не так плохо с учетом обстоятельств, просто я выглядела явно старше своих лет синяки под глазами, морщины в уголках. Глубокие линии прорезали лоб, и складка на переносице отметилась гораздо четче. Тюрьма никому не пойдет на пользу, особенно та, в которой я побывала. А взгляд, я ждала увидеть гнев, ярость, бурю эмоций, но вместо этого наткнулась на глаза затравленного животного. «Больная, измученная зверушка. Вот на кого я похожа. Нет, так дело не пойдет. Я хочу на море». Прямо бросаю Черткову. Он выгибает бровь и отрывает взгляд от экрана своего мобильного. На секунду. Ничего не говорит и снова изучает почту. «Мне нужен свежий воздух. Выдаю я. Выйди на балкон». «Это не то. Тогда в сад. Вокруг ограда. Я чувствую себя в заперти. До сих пор». «Ты должен выпустить меня на волю, если хочешь, чтобы у нас получилось вместе работать, иначе не пойдет. «Вот как». Замечает вкрадчиво и отправляет телефон в карман. Подходит вплотную ко мне, не прикасается, но давит мрачной аурой. «А может, надо напомнить тебе, что реально означает быть в заперти?» «Ты не посмеешь». «Ход завалили землей, Замуровали». «Стены темницы дополнительно укрепили, теперь оттуда не выбраться наружу, никому и никогда». От его слов окатывает холодом, воспоминания всплывают темным и ужасающим калейдоскопом, кошмар оживает вновь. Тянет взвыть от безысходности, упасть на колени и бормотать «нет, нет». Вцепиться в ноги палача, униженно молить о пощаде. «Но я не должна показывать ему слабость». «Я и оттуда выберусь», — говорю твердо. «Я всегда выбираюсь. Забыл?» «Мы с тобой из одного теста, Чертков. Факт. Тебе реально пора прогуляться». «Верно», — киваю, — «по морскому берегу. И пляж ведь недалеко отсюда. Так чего тебе стоит выбраться туда на пару дней? Будешь и дальше держать меня под присмотром. Куда я денусь? Мы же заодно, пока не расправимся с главным виновником». «Хорошая попытка». Хмыкает и разворачивается на выход. «Я выгляжу как жертва, забитая и запуганная. Никто в здравом уме не поверит, будто между нами нормальные отношения». Чертков не оборачивается, но останавливается на пороге. «Ты нанял для меня врачей и косметологов, но ничего не поможет лучше моря и открытого пространства, залитого солнцем. Я точно знаю». «Я должен отвезти тебя на курорт?» «Сам решай». Я плохо представляю, в чем именно заключается замысел Черткова, но становится понятно, что важная часть – игра в романтику между нами. Почему? Это остается загадкой. Если я буду смахивать на жертву домашнего насилия, в нашу любовь не поверят. План не сработает. Я практически не удивляюсь, когда мы покидаем замок на следующий день, отправляемся к морю. Душа ликует, хочется подпевать песням, которые звучат в автомобиле. Невольно закусываю губу. «Довольно, что веревки из меня вьешь. Вопрос чёрта заставляет вздрогнуть. Я смотрю в чёрные глаза и как будто проваливаюсь в зияющую бездну. Дурацкая шутка. Замечаю тихо. «Факт». Возвращает мне мои же слова. «Но это же хорошо. Мужик обязан под бабу прогибаться, так? Мы репетируем. Выходит, удачно». «Да уж, просто супер». Невесело усмехаюсь. Только я понятия не имею о твоих намерениях и не могу тебе доверять. Ты хотела меня пристрелить. Ты бросил меня в каменный мешок. У каждого из нас свои недостатки. Точно. Складываю руки крестом на груди. Например, ты больной ублюдок, для которого нет ничего святого. И Я рассказала тебе о своих кошмарах в момент слабости, а ты использовал это против меня, подготовил дьявольский план. Когда? Ты серьезно? Поражаюсь. Ты швырнул меня в темницу, прямо как мой отец, когда лечил от наркотической зависимости жесткими методами. Ты повторил худшие дни моей жизни, только еще сильнее это усугубил. Я о таком даже не думал. Издеваешься? Я хотел тебя грохнуть, произносит с кривой ухмылкой, но отправил подальше, с глаз долой и с сердца вон. У тебя нет сердца. Валяй. Почему тянул? Спрашиваю и ощущаю, как мучительно сильно давит под ребрами от этих слов. «Убил бы сразу!» Черт поворачивается, смотрит на меня. «Нет, не выйдет!» Бросает он. «Почему?» «Слишком сильно вросла!» «Отдирать придется «С кровью!» «С мясом!» «Только потом отправлю в расход!»